Глава 21. Федор наблюдал за всем этим из щели. В гнезде Падова было так много соседних полукомнат, полузакутков, что не представляло труда стеречь рядом в ожидании. Смыть, смыть над их, недоступные. Бормотал Федор, когда вечером пробирался полутемной тропинкой к дому Падова, когда лез в окно, когда проходил сквозь дыры. Душа вела дальше, в запредельное. Каждое дерево, качающееся от ветра, казалось платком, которым махали из потустороннего. Каждый выступ, каждый предмет точно неподвижно подмигивали вымученно нечеловеческими глазами. Фёдор вспоминал Анну, её хохотки и улыбку. Думал о метафизическом дёрганье Падова, а скалясь, вспоминал про себя стихи Рёмина. Описанный бурный разговор между обитателями и Христофоровым медленно входил в его душу. Надёжно приютившись рядом, по соседству он медлил, ожидая своего часа. В воображении плыл вспоротый живот Анны и ее крик «Я, я, я вечности, вечности». Поэтическую головку рёмина застывшую в самолюбии, он представлял себя отрезанный и тщетно пытающийся язычком поцеловать самое себя. «Футболом ее, футболом!» — неистово бормотал Федор, вцепившись в косяк двери. Он словно видел себя на полянке перед падовским гнездом в одной майке, без трусов, под нагоняющим мертвую голову Ремина в качестве футбольного мяча. «Футболом ее, футболом!» причитал он. «И забить, забить навсегда в ворота!» О падове была особая речь. Федор хотел просто его задушить, глядя в глаза, своими руками, чтобы вместе с хрипом Из красного рта выдавливалась и душа, кошмарная, наполненная непостижимым ужасом, задающая себе патологически неразрешимые вопросы. Он представлял себя накрытым этой душой, как черным покрывалом и выбегающим из этого дома, как бык в слепоте, вперед, вперед, в неизвестность. Все это... ни в словах а в каких то невыразимых мыслях состояниях понимая все по своему переживал федор как огромный идол переминался с ноги на ногу чуть не подпрыгивая вслушиваясь в хрипы бормотания там за стеной но постепенно некий томный и потусторонний елей обволакивал его душу ему стало казаться что он частично уже нашел то что искал самой душе метафизических, в их существовании. Смрадно щерился каждому направленному на главное слову падовских. От этого общения он получал почти такое же ощущение, как от убийства. Это неожиданно немного снизило его желание убивать. Однако с другой стороны, это желание еще более вздернулось и укрепилось. Именно чтобы разрешить парадокс, и реализовать себя во что бы то ни стало. Федор настороженно прислушался к этому вдруг нахлынувшему противоречию. Чуть дрогнул, испугавшись неосуществления, но потом почувствовал, что мертвая радость от бытия падовских все равно ведет только к стремлению получить идентичную, но еще более болезненную высшую радость от их убийства. Одно напряжение снимается другим, еще более катастрофичным. Но все-таки он не мог избавиться от искушения продолжать ощущать их живыми. Ибо о чем бы они ни говорили, он особенно почему-то сейчас перед их приближающейся смертью продолжал ощущать их как нечто потустороннее, присутствующее среди живого здесь. А потустороннее нечего было превращать в потустороннее, то есть убивать. Оно и так частично было тем, чем Федор хотел бы видеть весь мир. Но только частично. Все равно и здесь завесу надо было порвать. Тем временем Федор услышал, что Сашенька и Вадимушка уходят. Ушел и Игорек. Христофоров убежал еще раньше. Это приближало бытовое выполнение его плана. Все-таки трудно было бы даже изощренным способом уничтожить столько людей. Теперь оставались только трое. Анна, Падов и Ремин. Но главное, и притом наступала ночь. Федор метался душою в поисках подходящей смерти. Сначала ему пришла в голову мысль их сжечь живьем ночью во время сна, когда видения подступают к горлу, тем более рядом в было сено. Огонь, огонь, сейчас это соответствовало его душе. Но недостаток этого способа был в том, что тогда отпадала возможность Заглянуть в глаза умирающим, насытиться их видом. Поэтому имело смысл действовать топором, тоже во время сна. В конце концов, уничтожив сразу двоих, одного кого-нибудь, лучше Падова, можно было бы обласкать, завести с ним разговор, даже поцеловать перед умерщвлением. Федор не знал, на что решиться. Между тем Анна, Ремин и Падов оставались одни в комнате. Большей частью молчали, каждый по своим углам. Иногда только раздавались вздавленные стоны, вздохи и обрывочные, точно скачущие между ними, слова. Анна вставала и, как бледный, самонаполненный призрак, подходила к окну пить. Рюмин тихо выл, ему виделось собственное родное я, покинувшее тело и бродящее в раздвинутых мирах. Оно светилось невиданным яйным светом, расширяясь как звезда, как вселенная. Все дикие умопостигаемые чудовища исчезали, растворяясь в его лучах. Я, отождествленная с чистым духом, расширялась и расширялась, и не было конца его торжеству. Но был ли это предел? Федор неслышно шевелился за стенкой — Он чувствовал дыхание этих состояний. ворочил ржавый большой топор. «Только вечность, вечность!» — кричал Падов, простирая к себе в небеса руки. Словно ломались преграды на пути к зачеловеческому сознанию. Соннов ждал, сам не зная чего, с топором в руках. Анна плакала в углу. Ее пронзила гностическая жалость к себе. По форме, правда, Анна видела свое «я», по крайней мере, внешне, в более человеческой оболочке. Она являлась себе девчонкой, бродящей в ада раю непознаваемого, девчонкой, играющей в прятки с непостижимым. «Бессмертие, бессмертие, сию же минуту», — стонала Анна, лежа на досках ржавой кровати — Прильнув к каким-то железным прутьям, волосы ее разметались, на губах выделялась пена. Казалось, она была готова отдаться этому бессмертию, лишь бы вобрать его в себя. «Моя милая, моя милая!» — лепетала она, останавливая взгляд непонятно на чем. «Вот она уже плывет среди звезд, а вот на земле просто сидит на скамейке, и это свято!» «Бессмертие, бессмертие!» — выла она и пыталась обнять, зацеловать свое «я», точно простирала из своего сознания к себе самой духовные руки. Иногда глаза ее выкатывались от непостижимого счастья, и ум мутился от желания объективизировать любовь к себе. Казалось, она сойдет с ума, стараясь выразить любовь к своему «я». Скочит с постели и завопит, как марсианское чудовище, Выбежит на улицу, простирая руки неизвестно к чему. Федор вслушивался в каждый стон и бормотание метафизических. Ему снова захотелось вступить с ними в контакт, Услышать их разговор И в полной мере ощутить живых падовских. Но стоны становились все тише и тише, Очевидно, внутренние бури приближались к концу. Все явственней стояла тишина, даже какая-то духовная тишина. И Падов, и Ремин, и Анна не издавали ни одного звука. Федор упрямо ждал. Ночь углублялась, и темень в его углу вскоре стала такой, что он ощущал ее как предмет. В середине ночи Федор почувствовал, что его любимые уснули. теперь Как практически, так и по существу тянуть было нечего. Но точно на наперекор судьбе ему захотелось подождать. У него даже возникло желание разбудить их, попить чайку, заглянуть в глазки, поговорить, ни в чем не выдавая себя. И потом, когда они опять заснут, убить. Осторожно он вышел в небольшой коридор. Рядом за чуть прикрытой стеклянной дверью были ипадов, и анна и рёмин федор ступал неслышно как летучий медведь взрыв в потустороннее чувствовал всей своей открытой пастью неслышно дышал точно выделяя одиночество топор был в руке и она угрюмо тянулась к двери стены застыли уходя в несуществование Фёдор всем сознанием слушал дыхание лежащего рядом с дверью Рёмина. Где ему, спящему, виделось сейчас в этот страшный момент его вечное «я»? Раздражала Фёдора мгновенность перехода. Одно движение. И в эти минуты он бывал нечеловечески силён и ловок. И всё. В душе опять вспыхивало желание Разбудить хотя бы Рёмина, чтобы он привстал на кровати, и пообщаться с ним прямо перед смертью, потрепать его по щеке. Но, наконец, Фёдор решился. Может быть, убийство разрешит большее, чем контакт. Взгляд его отяжелел точно перед собственной смертью. Но всё-таки ему захотелось чуть-чуть пережить внутри себя предсмертную беседу. причем в обратной форме. Его сразу потянуло в полное одиночество, просто пройтись минут десять одному по саду, потом прийти и быстро раздвинуть занавес. Он сжался, просто повеселев от сознания, что теперь его решение равносильно действию, и вышел пройтись в одиночество в сад. Уже немного светлело, и воздух был свободен и влажен. Он пошел вдоль забора, любуясь собственной тенью, как символом. Вдруг из огромной дыры в заборе сзади него вышло трое человек с оружием. Их появление было непонятно. «Вы арестованы», — сказал один из них.